Глава вторая. Сбитень, сговор и охота. «Волк и больной с овцой управятся» — народная поговорка. Часть первая. Земля еще не прогрелась толком. Рано было сеять и собирать травы. До весны оставалось всего ничего, но знал бы, кто как сильно Маржана устала от снега и холода. Те пробирались сквозь створки в горницу, когда затухала печь. Ох, и жутко становилось! как будто нечисть трясла за руки и звала за порог. Но время ее заканчивалось. Горобовка почти оттаяла, вылезла из сугробов. Еще две седмицы, и придет пора сжигать чучело мараны и печь блины. «Блины! Снеть! Перевёртыш!» — Маржана хлопнула себя по лбу. Умудрилась же забыть про волколака, которому обещала принести еды. «А ведь надо, иначе загрязет корову или человека». Не зря говорили, голодный оборотень хуже любой напасти. Наспех собравшись, она схватила корзину, положила в нее пирогов с мясом, затем накинула на плечи тулуп и забежала в курятник за яйцами. Дело оставалось за малым. Волкалак не соврал. их морыська начала доиться на следующий же день. Но с этим плачем по Зофье Маржана совсем забыла о своем обещании. Теперь приходилось бежать к перелеску со всех ног. Надеюсь, что волколак ее простит. Только у самого перелеска Маржана замерла. Среди первоцветов лежал хлопец, причем голый и не из деревенских, а в руке боги-боги, меховое колечко, что светилось чародейской силой. Не так уж и удачлив был их волколак, раз оказался не в берлоге, а на морозе. Маржана нагнулась и выхватила кольцо, чтобы спрятать под подолом. Если деревенские узнают в хлопце перевертыша, то быть беде. Их часто выменивали у Велеса на щедрые дары, принося в жертву в капище. Вряд ли хлопцу того хотелось. «На помощь!» — закричала Маржанова весь голос. «Люд честной!» Прошло меньше лучина, как перелеску сбежалась вся деревня. Дружки Богда накачали головами. «В тепло его надать. «А у нас-то и знахарки нет, вот беда! Отвезём на телеге к соседям, у них-то есть!» «Да что тут вести. Он уже не жилец. Вроде как еще дышит. Так что, повезем? Куда везти-то? У меня телега занята. И у меня тоже. О, они могли припираться целый день. Маржана тяжело вздохнула, понимая, что получит за это от матери, но сдалась и произнесла. Ладно, тащите к нам пока. Не помирать же ему на снегу. Да еще голым. Хорошо, что волколаков не видели очень давно. Настолько, что перестали верить. Куда проще предположить, что хлопца побили, ограбили и выбросили неподалеку от тракта. Да и кольца у него не было. Уж деревенские-то осмотрели хорошо. Хлопца оставили на палатях. Домовой недовольно зафырчал и забился поглубже в печь. Не понравился ему незваный гость. А может, испугался чародейской силы. Маржана укрыла хлопца меховым одеялом, а сама полезла за медом. Хорошо бы еще чеснока, да только... Переносят ли его волкалаки? Нет, лучше не рисковать. Маржана принялась варить пряный сбитень и завораживать воду. Как собаки гонят свою добычу, так и ты водиться гони болезнь. Она умела немногое, осталось верить, что этого хватит. Не хотелось бы терять волкалака, слишком ценный. Он наверняка вознаградит ее за спасение и отдельно за колечко. Ради этого стоило терпеть и крики матери, и насмешки любашки. Стоило о них вспомнить. «Что же ты?» — покосилась сестра. «Хлопца в дом привела?» «Какое там?» — фыркнула Маржана. «Всего-то спасла от Мороза. Как оклемается, уйдет на все четыре стороны». «А до этого мы будем его кормить-одевать», — произнесла мать. «Если у тебя вообще голова на плечах, сосвет у меня сжить хочешь?» Началось. Вратслава нависла над ней мрачной тучей и собиралась поколотить как следует. Но хлопец громко застонал и попросил пить. Пришлось ей смягчиться и помочь. «Колешь ты меня в самое сердце, моржанка», — запричитала мать. «Без ножа режешь и замуж все не идешь. «И мне выйти никак не дает, нашлась Любашка. «А у меня жених». Маржане оставалось лишь тяжело вздохнуть и уйти к себе. «Нет, это мать-сестрой, ее сосвету сживают. Но тут никому не пожалуешься, разве что богам. Богам, да». Маржана достала из-под подола кольцо, обтянутое волчьей шкурой. Повертела его в руках, посмотрела на золотые отблески колдовской силы. Красиво как! Огоньки отплясывали в том блеске, и Маржана поневоле подумала, «А что, если ей хоть на чуть-чуть, на какой-то миг?» Даже жаль, что то была не ее клятва и не ее шкура. Она облизала сухие губы и ощутила во рту полынную горечь. Вот бы прикоснуться к этой силе. Познать ее нутром ненадолго. Вдохнуть и заискриться самой. Наверное, простые люди не могли испытать подобной радости. Тяжело вздохнув, Маржана убрала кольцо подальше и постаралась изо всех сил забыть про него и не слышать ни и ни неясного скрежета внутри. Часть вторая. Кольцо. Оно звало его, кричало, шипело, звенело. Его второе сердце, его сущности, ключ к вольной жизни. Томаш не мог потерять кольцо и лишиться покровительства Велиса. Это все равно, что умереть. Он широко открыл глаза, уставившись в потолок избы. Первое, что он ощутил — холод. Жуткий, пронзающий и мерзкий. Мороз шел по коже от того, что не было кольца. Осознав это, Тамаш вскочил с постели и осмотрелся. Черная изба. Бедная, но ухоженная. В пылающей печи дремал домовой. Пахло жаром, сбитнем и потом. У стола прямиком напротив палатей возилась девка. «Ладная» с короткой каштановой косой, как будто бы срезала когда-то волосы. Странно. А самое странное — то, что у нее в подоле находилось кольцо. Его кольцо. «Отдай», — хрипло произнес Тамаш. «Верни!» Слабость сразила его раньше, чем он успел что-либо сделать. Девка подошла к печи, взглянула на Тамаша и усмехнулась. Никогда не встречала такого красивого волколака. «Верни!» — это был почти рык. Нехороший, предупреждающий. «На!» — она достала из-под подола кольцо, но не спешила отдавать. «Только пообещай мне кое-что!» «Что?» — Тамаш нахмурился. Он знал силу слова и не хотел разбрасываться клятвами, особенно если девка захочет замуж. «Научи меня, как добыть волчью шкуру, Чуть ли не прошептала молодица. «Пожалуйста, волкалачи!» «Что ж, это было проще. Ты можешь не выжить». И Тамаш даже не соврал. Простой человек не мог так просто прийти к Добже и потребовать волчью шкуру. «И пусть, пусть!» Она покачала головой. «Я все стерплю, волкалачи!» «Хорошо», — пришлось согласиться. «Если не струсишь, научу». В тот же миг девка протянула ему кольцо. Получив назад свое сокровище, Тамаш успокоился и с облегчённым вздохом свалился обратно. «Меня, к слову, Маржаной звать!» — послышалось снизу. «Что ж, значит, Маржана?» Эх, знала бы она, что его кольцо стоило дороже, чем вся эта изба, а может, и деревня, и только потому, что из чистого серебра. Благословленная лесом, обрамленная волчью шкуру, колечко открывало тайные тропы. Однажды Тамаш пойдет по одной такой и не вернется назад, как это делали его предки. Все князья на старости лет уходили к Дубже. Их души? А куда отправлялись их души? К Велесу? Может, они становились его слугами навсегда? Этого Тамаш не знал и вряд ли узнает, пока не состарится и не уйдет сам. Маржана ушла во двор. Из горницы выглянула другая девка. Полнее и краше, с густой пшеничной гривой, пухлыми губами. А талия, ох, загляденье! Чего рот разинул? Красавица хмыкнула. С одной сестрой шаш не крутишь, а теперь решил на вторую перескочить. Еще чего? Тамаша аж перекосила от такой дерзости, чтобы он и с простой девкой, с поганым бедняцким родом, который живет невесть где, и, наверное, даже не слышал о князьях. Я ее впервые вижу. Впервые видишь, значит, она покачала головой. Так я вам и поверила. Небось, давно уже сговорились, а? Ой, чуры, ой, что делается! Сноска: Чуры! Умершие предки, которые защищают рот. Сговорились? Еще как сговорились, да только иначе. Тамаш чуть не рассмеялся. Да, он приведет эту маржану в стаю. Но вряд ли девка выживет. Будет удобже новая волчица. Может, волчат родит однажды. «Думай, как знаешь», — Тамаш махнул рукой и отвернулся. «Да только помни, что твой злой язык однажды сослужит тебе поганую службу». Он не угрожал, нет. Это было известно всем. Что сеешь вокруг, то и пожинаешь спустя время. Вот девка, например, сыпала ядом и подслушивала заморжаной, выискивая грязь. И ничего хорошего в будущем ее не ждало? Наверное, поэтому их род заключил сделку со слугами Велеса: чтобы не потонуть в княжеской грязи, не захлебнуться людской кровью. Одно дело, когда ты уязвим со всех сторон, и совсем другое, когда тебя не убить просто так, не прогневив богов. Тогда и пытаться бесполезно. Ведь гнев Велеса это мор, всякая скотина ляжет мертвой и не встанет. Что же тогда будут делать люди? учиться у воронов и питаться падалью но у этого тоже была цена вороны слуги мораны смерти от того им не страшно гнилое мясо в общем добролесских так просто не скинешь и не обидишь только боги могли покарать их рот но что если боги о что же волки говорили тамашу прежде чем подвергнуть его испытанию за тобой идет смерть он вздрогнул Тамашу уже спасли, да и кольцо было при нем. Марана так и не подобралась к сердцу. Нет, здесь было что-то другое. Почему волки хотели взять его к себе, оставить в лесу? Могло ли? Тамаш осёкся и замер от страха. Что, если Кожемер не зря собирался запереть его в тереме? Могло ли случиться так, что у смерти Тамаша были людские глаза и руки? Часть третья. Ворожба давалась тяжело и больно. Каждый раз перед глазами появлялось лицо Агниша и накатывала вина. Почему Чингар не защитил его? Почему не навёл морок на воеводу и не заставил прогнать Агниша? Почему не гонял в детстве, не бил кулаками, вдалбливая чародейство силой? Если бы он постарался хоть немного, Агниш остался бы в живых. Это изначально было нелепо. Их призвали и заставили идти против своих же. Тех, кто взбунтовался на очередной оброк и пожелал насильно отвести Кажемера в лес, чтобы его забрали волки. Но смуту подавили. Месяц длилось сражение. Дружина Кажемера то побеждала, то отступала. И так было до тех пор, пока не прибыло подкрепление из соседних воеводств. Тогда великий князь победил. Но почему он не отправил калеку в дальние ряды? Агнеш ведь был совсем мальчишкой и не умел плести чар так ловко, как Чингар. Скачав седле по приозерью, он вспоминал смуту. Народ не побоялся ни гнева Велеса, ни проклятия Кожемера. Если раньше волколачье проклятие несло страх, то теперь где вообще боги, а где оброк, отбирающий хлеб? Чингар помнил, как в прежние времена истребляли перевертыш, и ничего, никто не спустился с неба, чтобы покарать люд. «Так почему же тогда добролеские считались неприкасаемыми?» Он усмехнулся. «Ну, конечно. Слухи. Сплошные слухи, которые шли из княжеского терема. Чем сильнее боятся добролеских, тем тише будет народ. Хороший способ удержать в узде всех, даже злейших врагов». После смерти Агниша Чингар не верил ни в милость богов, ни в неприкасаемость княжеского рода. Он верил лишь в свои силы. Стальной меч редко подводил Чангара и резал остро. А ворожба позволяла чуять и выискивать нужные следы среди остальных. Впрочем, на тракте волчонок не появлялся. Вся дорога пропахла обозами и лошадьми. Купцы возвращались в звенец. Куда же еще? Только там шла большая торговля. Нет, волчонок бежал иными тропами. В какой-то миг чингар перестал его чуять, И уж было перепугался, неужели нитка оборвалась раньше срока. В ту ночь он ворочался в холодном поту, а на утро снова услышал золотой звон и запах волчьей шкуры. Возможно, Чингар не смог бы различать волчонка так хорошо, если бы не состоял в княжеском войске. Пару дней он находился почти рядом с кожемером, и этого хватило. Заехав на пригорок, Чингар поневоле залюбовался озерным краем. В его воеводстве журчащие ручьи прятались среди зарослей. Чтобы напиться, всякий прохожий должен был спросить разрешения у духов и принести подношение. Здесь же воды протекали свободно. Это было так странно и завораживающе, что Чингар не сдержался. Съехал с пригорка к речному потоку, привязал градьку у клёна и подошел к волнам, необузданным и диким. Они сияли, серебрились, словно луна. Запахло тиной и свежестью. Вдали послышался переливчатый девичий хохот. Вода пела о воле и жизни, да так, что чингар поневоле загляделся и чуть было не шагнул в поток. Тут-то он и понял. Речки и озера не прятались напротив. Они манили путников, подпускали к себе. А после хватали и тащили на илистое дно. Сколько жизней поглотили эти воды. В бледном свете Чингар различил навий. Они перекатывались вместе с волнами и просили тепла. Плохо им было без людской крови. От того пытались надавить на жалость. Какая хитрость! Чингар отошел, запрыгнул в седло и коснулся лошадиной гривы. Спину будто пронзали острые колья, но чародей знал: река просто не хотела упускать добычу. От того шипела змеей и плевалась угрозами вернись вернись вернись чародей вкусный вкусный чародей нашли глупца чингар ненавидел подобные хитрости куда больше ему нравились просьбы когда все было ясно принес дары напился попросили кровь без вывертов дал пару капель но сладкие речи живые улыбки и завораживающие песни нет За заигрывание и любое другое коварство стоило убивать. Наверное, правильно говорили витязи, мол, ты, Чингар, больше воин, чем чародей. Он не изворачивался, не плел сети, а направлял всю силу в меч, делал лезвие несгибаемым и крепким, а рукоять — легкой, почти невесомой. Чингар не любил, когда кто-то начинал хитрить. Тогда внутри вскипала ненависть и желание перерезать глотку. Замороки, враки, недомовки. Как так вообще можно, если в основе человечности лежит честь? А как же мужество? Что мог из себя представлять человек, который боялся сказать лишнее слово в лицо? Да, без силы в крови, Чингар определенно не выжил бы. Неудивительно, что его послали в дальние ряды такого слишком похожего на смутьянина. Вдали показался постоялый двор. Широкие ворота. Большая корчма, горячие окна и дух веселья, который разносился по улицам и завывал. Пахло хмелем, мясом и мёдом. Но дело было даже не столько в еде, сколько в отдыхе. Сон потихоньку манил, и не было ничего страшнее, чем свалиться посреди дороги зимой. Придется остановиться. Чингар не был железным, он жутко устал. А еще там пахло волчонком. Княжеский выродок словно стоял напротив Чингара и улыбался. Он чувствовал Тамаша кожей. Жаль не напасть, слишком устал с дороги, чтобы биться с перевёртышем. Телу нужен был отдых, но... О, как же обрадовался Чингар, когда осознал, он все таки чародей. Как бы не хотелось честного поединка, но пойти против волколака с мечом, пусть и заколдованным, Все равно, что бросить нить жизни волкам на прокорм. Чингар ненавидел плетение чар, но без них тут не обойтись. Он не мог достать волчонка голыми руками, по крайней мере, в эту ночь. Часть четвертая. Смерть. Смерть идет. Тамаш проснулся в холодном поту. Желание перекинуться и надеть волчью шкуру жгло и казалось нестерпимым. Но он сдержался. Слишком рано. Он должен провести седмицу в истинном облике, иначе волк проест сердце. Бежать? Но куда? Зачем? Тамаш ничего не понимал. Его тело дрожало, а душа просилась в лес. Может, то были чары Добже? Что, если Добже хотел заманить Тамаша и испытать снова? Смерть. Тамаш потер виски пальцами, пытаясь избавиться от наваждения. Не помогло. Его трясло от страха. «Тише, тише!» — послышался шепот сбоку. «Вот, попей!» Он высунулся из-под одеяла и увидел Маржану. Девка протягивала ему мятный отвар и как только услышала. «Благодарю». Он взял чашку и забился в угол. «Пей и постарайся перебороть лихорадку», — сказала Маржана. «Ты сильный! Должен поправиться!» Удивительно, но страх от и перестал шипеть. Тамаш прижал к себе чашку и вдохнул запах мяты. Горький, терпкий и такой летний. А ведь осталось... Сколько он вообще пробыл в этой избе? Три дня? Четыре? Тамашу казалось, что все пять. Если так, то совсем скоро он сможет перекинуться и отправиться дальше. Четыре лапы могли унести его в другую часть княжества, за соленое море или горные хребты. Там его никто не достанет. Вот только Маржана, чтоб ее. Томаш чуть не выругался вслух, вспомнив про обещание. Но почему, почему он оказался слабым в тот миг? Почему не выхватил колечко и не напугал девку, хотя за подобную дерзость ее стоило и вовсе убить, а не вести к добже? Впрочем, Маржана и так умрет а ведь могла бы счастливо жить в своей горобовке, Но нет, захотелось милости Велеса и звериной силы. И она ее получит сполна, как только Тамаш окончательно поправится.